Глава шестая. Да какого чёрта? Бурчу я себе под нос, схватив очередной контейнер. Я делаю калькуляторы. Поправочка. Я занимаюсь контролем качества новеньких калькуляторов HornerTech. Спустя всего час работы прихожу к выводу, что ни при каких условиях не профукую колледж и теперь начну всерьез обдумывать своё будущее. Такой труд. Даже с натяжкой нельзя назвать работой моей мечты. с к о р е после начала смены я прониклась уважением к своим коллегам. Уверена, это тоже не работа их мечты, но они добросовестно приходят сюда каждый день, чтобы прокормить свои семьи. Ни в коем случае не могу их винить или осуждать, хотя лично мне такая работа не приносит никакого удовольствия. Нельзя допустить, чтобы таким стало моё будущее. Я скоро свихнусь. Спустя три часа смотрю на время и вновь проклинаю положение, в котором оказалась. Как выдержать целый год? Но этого как будто мало. Меня подредили работать с любительницей поболтать, которая оказывается главной сплетницей на заводе и работает со скоростью света. От чего я становлюсь похожей на неуклюжего карапуза? Мне всего-то и нужно просто кивать. И похоже, мою напарницу вполне устраивает то, как я поддерживаю разговор. Когда идет четвертый час, я чувствую знакомый запах кедра и табака. Его дыхание щекочет мне ухо. Как дела, щеночек? Я поворачиваюсь и вижу Шона. Точно такой же, как у меня в униформе, в штанах и рубашке на пуговицах с короткими рукавами. Одежда не умаляет его привлекательность. Шон держит папку планшет и с улыбкой смотрит на меня. Мистер Ахтелка стреляет глазами, смотря то на него, то на меня. Наш диалог ее заинтриговал. Чистый адреналин. невозмутимо отвечаю я. И чешу ухо под сеточкой для волос, Шон хохочет. Тебе нужны наушники, говорит он, и вытаращив глаза, показывает на сидящую со мной женщину. Он должно быть в курсе, что у нее рот не закрывается. Я думала, их не разрешают. Может, удастся обойти запрет. Формально Шон мой супервайзер. Что делает эту работу более сносной. Он рассказывал, что проработал на заводе несколько лет подряд и после увольнения не потерял трудовой стаж. Тогда на инструктаже он присутствовал чисто для проформы и для того, чтобы освежить знания о принципах и правилах завода. И в эту секунду я думаю лишь о том, что нет лучше должности, чем под его началом. Мы молча смотрим друг на друга, и он кивает за мое плечо. Пропустила. Ты меня отвлекаешь, дерзко заявляю я. Рад слышать. Он подмигивает мне. Скоро увидимся. Когда Шон отходит на безопасное расстояние, Болтуха, которую на самом деле зовут Мелинда, к о с и т с я на меня и хватает очередной контейнер из стопки. которая только что поступила в наш цех. Откуда знаешь Шона? Я пожимаю плечами, складывая в стопку пустые контейнеры. Познакомились вчера на инструктаже. Будь с ним осторожна и держись подальше от его друзей, особенно от того, которого они зовут французом. Она наклоняется ко мне. Я такое о нем слышала. Правда, француз. Думаю, она говорит про Доминика. Я уловила небольшой акцент в его речи и почти не сомневаюсь, что в ее предостережении есть доля правды. Прошлым вечером меня представили этому до ужаса великолепному темному облаку. Он полная противоположность о с т р о м у солнечному лучику. который сегодня полностью оккупировал мои мысли. На вид Мелинди чуть за сорок. Всем своим видом она напоминает об истинных ценностях Юга: от старомодной химической завивки до свободных джинсов на высокой талии и креста на шее. Послушав ее всего несколько часов, я прихожу к выводу, что Мелинда судачит не только про завод, но и про весь город. Мои секреты она тоже не убережет. Не сомневаюсь, что стану предметом ее болтовни за предстоящим семейным ужином. Да, они не болтаются без дела: гонки, вечеринки, наркотики и девушки. Она наклоняется ближе. Я слышала, что они делят женщин. Эта новость намного интереснее несчастного случая на лодке с ее д р о ж а й ш е й подругой Патрицией или судьбы ее одиннадцатилетнего Кокерспаниэля. Правда? Она продвигается еще ближе. Слышала, они курят травку. Мне не удается сдержать смешок. Марихуану, да? Услышав мой снисходительный тон, Она прищуривается. Просто предупреждаю, будь осторожнее. Один из них вцепился в крестную дочь моей кузины, и скажу я тебе, история вышла присквернной. Я не могу сдержать любопытства. Что с ней произошло? Никто ничего не знает, и от нее нет новостей несколько месяцев. Этот парень... Так сильно разбил ей сердце, что она теперь редко приезжает домой. Оглядевшись по сторонам, Мелинда вытаскивает из кармана телефон, потому что в производственном цеху запрещено пользоваться мобильниками. Что-то ищет в нем, а потом показывает мне экран. Это аккаунт в социальной сети, и девушка на фотографии великолепна. Я тут же говорю ей об этом. Моя кузина так ею гордилась, но как только тот парень вцепился в нее, она изменилась. Не знаю. Она смотрит за плечо. Эти парни, конечно, красавчики, но думаю, они одержимы демоном. Мне сложно сопоставить ее описание с Шоном и по первому и по второму впечатлению. Но с Домиником совсем другая история. Да, это возможно неэтично, но оставшуюся часть смены я подсаживаюсь к Мелинде поближе, поскольку внезапно у меня появляется настроение поболтать.